Василий Жуковский, Давыдову. «Мой друг, усастый воин, вот рукопись твоя!» «Промедлил, правда, я, но, право, я достоин, чтоб ты меня простил. Я так завален был бездельными делами, что дни вослед за днями бежали на рысях. А я и знать не знаю, что делал в этих днях. Все кончив, посылаю тебе твою тетрадь. Сердитый лоб разгладь, и выговоров строгих не шли ко мне, Денис. Терпением ополчись для чтения рифм убогих в журнале для немногих. В нем много пустоты, но, друг, суди не строго, Ведь из немногих ты таков, каких немного, спи, ешь. И объезжай коней четвероногих, как хочешь. Только знай, что я, друг, как немногих, люблю тебя. Прощай! 1818 год